62. Десять законов империи Первый и главный гласит, что никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя требовать подати от тех, кто от них освобожден. К таковым относятся инки королевской крови, высшие и младшие военные чины, вплоть до центурионов, их дети и внуки, все кураки и их родственники. Слуги при дворе занятой черной работой не платят подать, пока исполняют свои обязанности, как и солдаты, участвующие в войне или в завоевательных кампаниях и мужчины младше 25 лет, ибо до этого возраста они обязаны служить родителям. Старики освобождаются от подати с 50 лет, как и все женщины – девицы, вдовы или замужние. Больные пока не восстановят здоровье. Увечные, незрячие, хромые, однорукие и прочие недееспособные. При этом немые и глухие привлекаются к занятиям, не требующим говорить или слушать. Второй закон налагает подать на всех остальных левантинцев, не относящихся к вышеназванным, исключая, однако, священников и служителей храмов солнца, а также избранных дев. Третий не позволяет ни одному лицу требовать от левантинца что бы то ни было из его имущества за место подати, каковую он может возместить своим трудом, исполнением различных обязанностей, службой королю или государству. Согласно четвертому закону, никого нельзя принуждать к занятию не своим ремеслом, за исключением пахотных работ и военной службы, которым привлекаются все. По пятому закону, каждый должен выплачивать подать тем, что есть в его местности, не отправляясь в чужие края за тем, чего не находят дома, ибо Верховный Инка считает весьма оскорбительным требовать от своих подданных продуктов, которых не дает их земле. Шестой предписывает снабжать работников, занятых на службу Верховного Инки или его кураков, всем, что им нужно для занятия своим ремеслом. А значит, по для работы выдаются золото, серебро и медь, ткачу, шерсть и хлопок, живописцу краски и так далее. Принцип таков, что работник платит своим трудом в течение установленного срока, а именно двух или трех, но не более месяцев, и по истечении этого срока работать он более не обязан. Седьмой требует, чтобы работники снабжались всем необходимым по части провизии одежды, как и вещами деликатными, а также с надобиями, если случится им заболеть. Восьмой закон касается взимания податей. В определенный период в столицу каждой области съезжаются судьи-сборщики и счетоводы или секретари и ведут учет податей с помощью бечевки, на которой вяжут узлы. По этим узлам видно, сколько труда вложил каждый левантинец и какую работу выполнял, куда ездил по приказу князя или старост, чем еще занимался, и все это вычитается из подати, которую он должен внести. Одновременно проходит учет всего, что хранится на складах в каждом городе. Девятый закон обязывает передавать остатки дани, которые не пригодились королю, в коллективное пользование и хранить на общественных складах на случай неурожая. Десятый закон декларирует, каким занятиям должны предаваться левантинцы как на службе у короля, так и для блага своих городов и государств. Эти работы вменяются им в качестве подати, и выполнять их следует согласованно и сообща. К таким работам относятся, например, выравнивание дорог и мостовых, перестройка или ремонт храмов солнца и других святилищ этого культа, содержание всего, что касается храмов. Они обязаны возводить общественные здания, как то. Склады или кварталы для судей и администрации, ремонтировать мосты, служить гонцами и часки, возделывать землю, давить плоды, пасти стада, охранять недвижимое владения, посадки и другую коллективную собственность, устраивать у себя постоялые дворы для поселения путешественников и лично их обслуживать, снабжая из королевского имущества всем необходимым.